Глава 30. Время новых чудес. Настало время новых чудес. Вместе с Магнусом мы вышли из башни. Детвора при виде него навострила ушки. Даже их родители, рассевшиеся на скамеечках и попивающие предложенный мной горячий чай, оживились. И если мужчины смотрели со сдержанным любопытством, то женщины проявляли куда более явный интерес. «Жгучий», я бы даже сказала. Одна кокетливо заправляла выбившиеся из прически локон за ухо, не сводя взгляда с Магнуса в его светлой мантии. Две другие, совсем молоденькие, переглядывались друг с другом, хихикая, словно школьницы. «Ну, колючка! Ну, ловилась! Те самые пальцы, которыми я любовалась лишь несколько минут назад, принялись выводить в воздухе витиеватые пасы. Внутренний двор башни окутала магией, и начался дождь. Как объяснил мне Магнус, после первых подобных чар, сотворивших ледяную горку, он просто перемещал воду, брал ее ото всех доступных мест, ближайшим из которых был колодец, а после равномерно направлял этот поток. В данном случае Магнус словно раздробил его на множество мелких частей, чем, разумеется, вызвал восхищенные взгляды взрослых и бурное ликование детей. Мелкие капли дождя, касаясь созданного снежком белоснежного ковра, тут же превращались в тонкую корочку льда. Я наблюдала за этим, затаив дыхание. Когда дождь прекратился, двор превратился в сверкающий каток. Парочка самых нетерпеливых детей, которым повезло остаться без надзора родителей, тут же проверили его на скользкость». Но их ждало еще одно представление. Я опустилась на ближайшую скамейку, чуть потеснив тех самых хихикающих девиц, очарованно глядящих на Магнуса. Надела первые в этом мире ледовые коньки. Да, мне нравилось повторять это сочетание даже мысленно. Поднявшись, почувствовала, как сталь скользнула по льду и восторженно улыбнулась. Сделав пару неуверенных шагов, я скользнула вперед. Магнус, стоящий посреди образовавшегося катка, подался мне навстречу. Если что, подхватить, удержать. Но как бы ни была соблазнительна мысль упасть в его объятия, я не могла позволить себе даже споткнуться. Я хотела показать детворе, что такое красота фигурного катания и каким завораживающим это зрелище может быть. Чтобы и они пожелали этому научиться». Коньки послушно заскользили по ледяной глади, словно танцуя. Я каталась по катку вдоль увитой плющом стены вместо бортиков, все смелее набирая скорость. В груди зрел искрящийся восторг. Скользя по льду, я начала выписывать небольшие фигуры — фонарики, восьмерки, твизлы и другие элементы, которые помнила из своего прошлого. Лезвия, как будто примагниченные, вырезали на льду красивые узоры. На меня вдруг нахлынула волна ностальгии. Я вспомнила, как, будучи ребенком, впервые открыла для себя фигурное катание. Это стало для меня настоящим откровением. Я помнила свои первые шаги на льду, свои неудачи и маленькие победы. Вроде первого фонарика, первого волчка или эффектной либилы. И сейчас я как будто вернулась в то время, снова чувствовала тот трепет и восторг, который ощущала, когда впервые встала на коньки. Мои движения становились все более плавными и грациозными. Казалось, я не качусь по льду, а парю. Дети смотрели на меня, разинув рты, как на диковинное существо, прибывшее с другой планеты, или как на настоящую волшебницу. Но что грело больше всего, так на меня смотрел и Магнус. Я скользнула к нему. «Здорово, правда?» — сияя, воскликнула я. «Хотите попробовать? Дети будут в восторге!» «Ни за что, даже не проси». «Но я и для вас сделала коньки». «Да, может быть, слишком самонадеяна с моей стороны. Однако мне уж очень хотелось поучить Магнуса кататься и вообще посмотреть на него в коньках и, может быть, провести с ним наедине чуть больше времени». «Мечты, мечты». «Зря», — отрезал Магнус, смягчившись, тихо добавил. «Но ты хорошо катаешься». А глаза его говорили нечто большее. Что-то, что он пока не умел или не хотел облекать в слова. Но я готова ждать столько, сколько потребуется. Я вернулась на свою ледовую сцену и сделала эффектное вращение. Закончив свое небольшое выступление, обвела взглядом детвору. «Хотите приобрести такие же коньки на прокат? То есть на время?» «На всякий случай, — объяснила я. Хотите научиться так же?» «Да!» На разный лад загалдела ребятня. «Хотим!» Последний голос принадлежал высоченному, рыжеволосому детине, который был ребенком лет так двадцать назад. Я закусила изнутри щеку, чтобы не улыбнуться. Пусть не думает, что я не воспринимаю его желание всерьез. Наоборот, я хочу, чтобы на катке были как дети, так и взрослые. И чем больше, тем лучше. «Отлично! Все, кто хочет, чтобы я сделала для них коньки, отправляйтесь в лавку!» Я повернулась к Магнусу. «Господин Линдгренд, вы не обеспечите меня бумагой и грифелем!» Он повторил свой эффектный трюк переноса и, словно снежинки, капли дождя или опадающие листья, в мои руки мягко спланировал ворох сероватых листков. Бумага не самого лучшего качества, совсем не та, к которой я привыкла, но для моих нынешних целей вполне подойдет. Грифель просто материализовался в руке Магнуса. Осторожно балансируя на скользком льду, он приблизился и передал его мне. Я благодарно улыбнулась колючке, он мне едва заметно. И вроде бы невинный обмен взглядами и Грифелем, но лица девиц, не сводящих с Магнуса глаз от чего-то разочарованно, вытянулись. Я оставила их наблюдать за объектом обожания, а сама поспешила в лавочку. Дети, словно маленькие воробушки, сгрудились вокруг меня, ожидая чуда. Я улыбнулась, глядя на их нетерпеливые лица. «Ну что, готовы стать настоящими фигуристами?» – спросила я. Разувшись для удобства, развернула первый лист бумаги на полу. Я даже не удивилась, когда самым первым ко мне подошел Ларс. Конечно, это отчаянный мальчишка хотел одним из первых опробовать загадочные коньки. Ларс по моей просьбе скинул ботинок и наступил на листок. «Так, теперь нужно обвести твою ногу». Присев рядом с ним, я обвела контур его ступни грифелем. «Готово. Ларс Нильсон, верно? Ага, так и запишем» пробормотала я, оставляя пометку на листе со следом. «Следующий!» Довольно Ларс почти тут же выбежал из лавочки. Чует мое сердце, помчался скользить по катку в ботинках за неимением коньков. Один за другим детвора подходила ко мне, чтобы с торжественной, любопытной или предвкушающей мордашкой ступить на листок. В какой-то момент я сбилась со счета. Казалось, столько уже сделала замеров, а толпа в лавочке все не уменьшалась. Был среди них и тот самый детина. он еще и добряк, детей пропускал вперед. И какой-то момент мои ноги затекли от неудобного положения. Почти все время я просидела то на корточках, то на коленях. И рука с грифелем «нет-нет», да и начала срываться, оставляя за собой черно-серый след. «Можно я?» Вдруг раздалось робкое неподалеку. ж! обрадовалась я. И тут же почувствовала укол вины — «Нужно было позвать его, когда Магнус создавал каток, но я так привыкла к тому, что он почти не покидает лавку». «Тебе нужно отдохнуть», — категорично заявил домовенок. «Но у тебя же лапки». «Это очень умелые лапки», — ворчливо отозвался он. «Не стоит их недооценивать». Я рассмеялась, передавая ему грифель. Дети восхищенно рассматривали черныша, пока он ловко и аккуратно обводил одну маленькую стопу за другой. Грифель словно сам по себе скользил по бумаге, создавая точный контур. То и дело раздавались восторженные шепотки. «Как он это делает? Это же дух дома, да? А моя ножка получилась самая красивая. Какой он милый!» Наблюдая за этой картиной, я не могла сдержать улыбку. Больше никогда не буду недооценивать чужие лапки, какими бы крохотными они ни были. Когда все стопы были обведены, я собрала все листы и, сложив их аккуратной стопкой, взглянула на детей. «Ну что ж, мои маленькие фигуристы, теперь я знаю ваши размеры. Скоро у вас будут самые лучшие коньки на свете». И сама не могла дождаться, когда это, наконец, произойдет. Когда, благодаря мастерству кузнеца и сапожника и самую малость моим знаниям, в мире, где прежде не знали о коньках, появится новая зимняя забава, которая, я надеюсь, покорит сердца и детей, и взрослых.